Глава 8. Вы ничего не делаете. Рёута слышит крик женщины, спускаясь по лестнице. Конечно, никто не приходит в полицию, когда счастлив, но всё-таки подобный крик нечто из ряда вон. Женщина, я вас сейчас в клетку посажу, если не прекратите хулиганить. Рёута ускорил шаги. Его подчинённые знали, что он не терпит грубости по отношению к посетителям или задержанным. Если человек так кричит, то он находится в состоянии тяжёлой душевной смуты. Что-то скверное произошло, а грубость может только усугубить положение. Дежурный сержант толкал к выходу полноватую женщину лет 40. Сказано по месту жительства обращайтесь. Тут центральное управление никто вами заниматься не будет. Отставить. Реутов смотрит на растрепанную посетительницу и понимает, что нужно действовать прямо сейчас. Что стряслось? Сержант заполошно отдернул руки от своей жертвы, а женщина взглянула на Реутова и вдруг заплакала на взрыд. «Никто не хочет помочь. Говорят, ищем. Сначала ждали, чтобы принять заявление, но я же знаю, что он не мог вот так уйти и даже не позвонить. Невозможно, только не Кирилл. А теперь...» Никто ничего не делает. Следователя никогда нет на месте. Никто ничего не может мне сказать. У вас пропал сын? Да, я тут фотографии принесла. Ему 22 года, а потом сказали: "Да загулял где-то парень, найдётся". Но вы поймите, Кирюша очень домашний мальчик. Он никогда бы. Давайте вот что сделаем. Рёта достал телефон. Сейчас к вам выйдет сотрудник. Его зовут Виталий Андреевич Семёнов. Капитан Семёнов, да. Вы пойдёте с ним и всё ему расскажете. Напишите заявление, если будет нужно, и мы сделаем всё, чтобы вам помочь. Реутов повернулся к застывшему с почтительным испуганным выражением лица сержанту. Вызови сюда Семёнова и скажи, что я распорядился. Пусть занимается вместе со своими архаровцами. Самое для них дело. Понятно, что дело глухое. Крайне редко пропавшие без вести находятся. И ещё ряжи они находятся живыми. Но Рёуто понимает, что матери парня сейчас нужно участие, ощущение того, что она не одна посреди своей беды. А стажёрам капитана Семёнова полезно будет оторваться от словарей и получить опыт розыскной работы. Вот сержант вам водички принесёт. Рёуто хмуро рыкнул на дежурного, и тот попятился в сторону куллера. Вы успокойтесь. Капитан Семёнов сделает всё возможное, чтобы вам помочь. Рётов думал о том, как хорошо, что Катюшке только полтора года, и она никуда не может сама уйти и пропасть, находясь под неусыпным вниманием матери и двух чередующихся нянь. Но она же вырастет. И что он почувствует, если вдруг она в какой-то момент вот так уйдёт и не вернётся? Даже думать не хочу об этом. Рётов внутренне содрогнулся. такого никогда не случится. Но он лучше других знал, что плохое иногда случается, и люди обычно оказываются не готовы к такому повороту, искренне считая, что беда она где-то там, у других, далёких и незнакомых, а с ними уж точно никогда ничего подобного не стрясётся. Но правда в том, что беда, барышня бесс церемонная и заявится может абсолютно в любой дом, незванная И от этого еще больше страшное. И вряд ли парень по имени Кирилл жив, хотя надежда есть всегда. И Реутов искренне желал, чтобы неведомый Кирилл нашелся. Тогда он не поленится и сам оттреплет паршивца за уши, даром, что ему двадцать два года. Посетительница взяла из рук сержанта пластиковый стаканчик с водой. «Спасибо. Как найдется первым делом ремня ему всыпать?» Сержант вздохнул, снова покосившись на Реутова. Пацан ва сейчас балованный. Нет, что вы, Кирюша, он совсем не такой, потому я беспокоюсь. А лучше б был такой, подумал о Среутову. Потому что именно домашние дети чаще других попадают в беду. Просто не умеют выживать в городских джунглях. Они доверчивые, распахнутые миру, Все эти домашние мальчики и девочки, которых растили в любящей семье, ограждая от пагубного влияния улицы, где хулиганьё и наркоманы. Такие дети не видели зла и не верят, что с ними может случиться что-то плохое, ведь они такие умные и опытные, столько игр сыграно, столько уровней пройдено. И в соцсетях такие рейтинги не просто же так. А зло, оно где-то там, Мама его просто придумала, чтобы ограничить свободу уже окончательно выросшего чада. А потом их находят, растерзанных до неузнаваемости. И последнее, что они испытали в своей жизни, помимо боли, невероятное изумление. Как же так вышло? Ведь с ними не могло такое произойти. Это невозможно. Такое происходит где-то далеко, с кем-то другим. Но не так, не с ними. И, сожаление, оказывается, мама была права. Всё время права. Но исправить что-то уже поздно. И смерть уводит с собой. Ведь убить это так легко, часто хватает доли секунды, но смерть занимается грабежом в особо крупных размерах, потому что уводя с собой человека, вместе с ним всякий раз забирает целый мир, а у оставшихся всё идёт прахом. И годы, что ребёнок рос, купаясь в родительской любви и заботе, оказываются потерянными, потому что он ощутил себя бессмертным и принял неверное решение, или оказался не в том месте, не в то время. Понятно, что никто никого и не искал. Там, по месту жительства. Раньше Реут, второпясь, прошёл бы мимо, пусть бы сержант сам разбирался, но с тех пор, как родилась дочь, Он стал по-другому ощущать некоторые вещи, и все, что касается детей, воспринимал острее. И пусть неведомому Кириллу не полтора, как его Катюшке, а 22 года, но для матери он все равно ребенок, ее мальчик. И так будет всегда. «Что тут? Привет, Виталий!» Они с Семеновым сегодня еще не виделись. Тот совсем застрял в своих педагогических изысканиях. Но Реутов признавал, Такая работа тоже нужна. И если у Семёнова получается муштровать стажёров, значит, пусть занимается. Остальным меньше головной боли. Семёнов был отличным оперативником, потом таким же отличным следователем, очень педантичным, не пропускающим ничего. Именно такого наставника не хватает многим, кто идёт служить в полицию. Иреотов был доволен тем, что Семёнов взвалил на себя эту обузу со стажёрами. Привет. Семёнов вопросительно посмотрел на приятеля. Что тут? Вот, помоги человеку. Рёта жестом пригласил посетительницу присоединиться к разговору. В виде исключения сын пропал у гражданки, а в отделе по месту жительства сам понимаешь, сделаем. Семёнов, похоже, ничуть не удивился такому повороту дела. Пройдёмте, гражданка, со мной. Будем оформлять бумаги. Не надо плакать. Мы сделаем всё, чтобы найти вашего сына. Они ушли. Прямой с военной выправкой Семёнов и всхлипывающая посетительница. Рёутов повернулся к дежурному. Ты, если видишь, что такая ситуация, хоть постарайся вникнуть, а не выпровоживай человека. Рёутов всегда говорит спокойно. Его раздражение никогда не проявляется через крик. Но сержант всё равно попытался встать по стойке смирно. Перестань кривляться. Мы тут не в армии. Просто если видишь, что человек потерял роль управления собой, не гони в зашей, а позвони мне или Семёнову и посоветуйся. У самого детей нет, что ли? Пацан Вася сейчас такая, то другое, а тут мать пришла. Не домой к тебе заметь, а сюда за помощью. А ты её выталкивать принялся. Виноват. Ну кто та, что виноват? Реутов покачал головой. Учишь вас, учишь. У человека беда случилась, куда ей идти, как не к нам? Самой по подвалам бегать, чтобы помимо пропавшего парня, мы и труп мамаши получили в висяком. Это же мать, она не остановится. Не поможем ей, она сама искать будет. Ты понимать должен в этот момент. Да ведь если сам не пришёл за 4 дня, то вряд ли живой. Сержант сейчас сказал то, что Реутов и сам понимал. Но он также знал, что надежда всегда есть. Пусть маленькая Но ведь иногда находятся живые, почти здоровые, просто малолетние безголовые эгоисты. Вообще не факт. Ладно, чтобы больше не допускал таких ситуаций. Так точно. Риутов увидел спускающегося по лестнице на парника. Ну что? Они вышли на улицу и направились на служебную стоянку. Какое-то видео было в телефоне пострадавший сокол. Виктор достал из кармана банку пива. «Удалено примерно в то время, когда случилось первое покушение». «Тонко». Реутов завёл двигатель и сдал назад, выезжая. «Просто забрать телефон, и мы заподозрим, что дело в нём». А так просто стёр то, что надо было стереть, и оставил аппарат в квартире. «И если бы не обстоятельства, если бы Люба не притащила кота...» то Милана Сокол умерла бы смертью очень смахивающей на естественную, дело было бы закрыто и концы в воду. Реутов покачал головой, снова выстраивая в уме цепочку случайностей. Если бы не умерла Надежда Рудницкая, Люба не пришла бы в её квартиру, не познакомилась бы с Миланой. Если бы Надежда не была племянницей генерала, Никто бы не стал глубоко копать смерть пьянчушки, выглядеющую как обычная остановка сердца от непомерных возлияний. И Люба не потащила бы кота наверх, не застала умирающую Милану, не вколола бы ей дозу адреналина. Какой нормальный человек таскает с собой ампулу адреналина и шприц? А у Любы он был. Всё дело в коте, Рёта рассмеялся. Люба попала в квартиру Миланы, потому что принесла кота Именно, Виктор нахмурился. Как кот попал на лестницу, если дверь квартиры Миланы была закрыта? Что? Да, на это очевидно. Виктор отхлебнул пива и откинулся на сиденье. Убийца, уходя, дверь за собой закрыл. Не запер, но закрыл. И дверь там тяжёлая, любоправа. Даже такой крупный кот сам её открыть не мог, и уж точно не смог бы закрыть. Но Люба сказала: "Я увидела на лестнице кота". И этот Георгий тоже подтвердил, что кот спускался. При этом куда подевался убийца? Мимо работающего Георгия и Люба он не проходил. А Люба бажилась, что наверху кто-то был. Она взяла кота, поднялась и никого не застала. И в связи с этим возникают вопросы: куда подевался убийца? Как кот попал на лестницу? С котом просто. Он мог выскочить, когда убийца выходил. Раненая собака ничем не могла помешать преступнику, и он это знал. А на кота он вообще внимания не обратил. Выскочил тот на лестницу. Да и бог с ним. Реутов повернул с проспекта в сторону уральских казарм. Этот сукин сын вообще не думал, что станет животными, если он убил хозяйку. Вот только из-за этого мы его возьмем. Ну, не из-за этого, но в том числе, Рётов возмущённо фыркнул. Большинство граждан, которые стали жертвами преступлений, каким-то образом сами навлекли на себя беду. Конечно, никто не имеет права их за это убивать, но вот взять, к примеру, генеральскую племянницу Надежду. Тот образ жизни, который она вела, не мог не привести к печальному финалу. Ни сейчас, так потом. Не киллер с редким ядом, так пьяный собутыльник с ножом или тупым тяжёлым предметом, или пошлый цироз. Так или иначе до старости она бы не дожила. Или Милана. Чёрт знает, что с ней не так, но удалённые из телефона видео свидетельствуют, что она либо оказалась не в том месте, не в то время, либо сама сунулась во что-то опасное. Но ни кот, ни пёс не виноваты ни в чём, и они полностью зависели от своей хозяйки. особенно раненная собака. Люба молочина, конечно, чувствуется порода. Виктор вздохнул. Надо бы к ней наведаться. Вид у ней не так, чтобы сильно денежный, может помочь, чем надо. Генерал, да наш генерал, похоже, не торопится. Он выглянул в окно. Вот тут меня высади, я к матери заскочу. Дальше на такси. В этом как раз вся загвоздка. Михалыч, а уж тем более его Диана. Люди очень отзывчивые, а тут, шутка ли, целых две племянницы. И не какие-то там, седьмая вода на киселе, дочки родной сестры. А мы их никогда не то что не видели, но и не знали о них. Видимо, что-то там в семье случилось. И генерал теперь все равно расскажет, придется ему, раз его племянницы тут замешаны. Но торопить незачем. А заглянуть к племяннице нужно. Я так понимаю, она одна с ребенком? А тут собака, кормить, лечить. Собака, там один корм стоит в стоянии. Да и у кота вид такой, что вряд ли он ливерной колбасой питается. Да, этот кот что попало не ест. У меня дома похожий. Я сразу о твоём подумал, как увидел, Виктор усмеялся. Такая же наглая, рыжая, зажранная морда с высокомерной миной. Риотов свернул на боковую улицу. Ему всё время казалось, будто они что-то пропустили, и он хотел побывать на месте преступления один, без экспертов и оперативников. Ему нужно было поработать в тишине, подумать, ну и поискать то, что они не заметили. В палату к Милане их не пустили. Строгая медсестра с ходу заявила, что впускают лишь родственников, и вообще там реанимация, а не проходной двор. Но Люба сдаваться не собиралась. Она притащилась в такую даль не для того, чтобы какая-то барышня фыркнула в её сторону, когда у неё есть дело. Тем более Леонид обещал помочь. Лилька, не пыли, это моя знакомая. Леонид тут как тут, одет в зелёную хирургическую пижаму, деловитый и весёлый. Больная без сознания, что она ей скажет? Лиль, я разрешаю посещение. Перестань бюрократизм разводить. Медсестра скептически поджала губы. «Как прознает, Семёныч?» «Я быстро, и не надо, чтобы она мне что-то говорила». Люба с сомнением смотрит на поверхность стойки, которая не кажется ей достаточно чистой. Под косо падающими лучами видны следы чьих-то пальцев. «Мне надо самой кое-что ей сказать, чтобы она не беспокоилась. Я забрала её пса и кота, они у меня. А она, может, думает, что они там брошены». «Ладно, надевай бахилы и халат». Лёнь, под твою ответственность. Медсестра посмотрела на Георгия. А вы, мужчина, подождите здесь. Георгий даже не удивился. Люба выглядела добропорядочно и очень стерильно, а он, ну, видимо, не слишком. Ты тогда подожди меня здесь. Люба виновато посмотрела на Георгия. Я недолго. Ладно. Он послушно опустился на банкетку, стоящую у стены. Ему не хотелось возвращаться домой. Он был готов ждать, а потом следовать за Любой куда угодно, лишь бы не возвращаться домой. Как он годами торчал в этой пыльной квартире, так сейчас ему категорически не хотелось туда. Словно переступая порог дома, он хоронил себя заживо. А Люба была живая, деловитая, хозяйственная, очень общительная и уверенная в правильности всех своих действий. Она казалась маленьким бронетранспортёром, который не видит препятствий. Что не может переехать про утёжев, то объедет по любой пересечённой местности, но цели достигнет. Сам он так не умел никогда. Кто-то тронул его за плечо, и Георгий обернулся. Рядом с ним обреталась невысокая тощая дамочка лет 30. Он всегда с опаской относился к таким. С рыжеватыми волосами, остреньким носом, и любопытно блестящими прищуренными глазами, разрисованным самым затейливым образом. Эй, я тебя видела, дамочка хихикнула. Ты Милкина вопса помогал выносить. Э, да. Георгий не умеет вот так непринуждённо вести беседу с незнакомыми людьми, и уж тем более с первых слов залихвацки переходить на ты. Я Ирина, соседка с первого этажа. Сколько же я с Натькой воевала уму непостижимо. Вид почитаешь, что каждый день концерты были. Навёд по Ландом местная алкашни, идти надо стараться, вся лестница в дерьме и блевотине. А у меня ребёнок, и такая антисанитария, а шум, драки постоянные, стёкла выбиты. Ужас. Ну а тут на тебе, взяла да померла. А мне вроде как и совестно. Ты и сестрица её знакомы. Вот не знала, что у Натьки сестра имеется. Да ещё такая порядочная девушка. И я... э Да ладно, по ней же видно, что совсем другого поле ягода. Глазам не верю, Ирина покачала головой. Так ты к Милке пришёл? Как она? Я нет, по другому делу. Надо же, Ирина развела руками. А я уж было решила, что ты Милку проведать пришёл. Вот ужасто, кому могло понадобиться её убивать? Ведь безобидная девка, даже собака у ней воспитанная, ротвейлер этот Хоть и говорят, что они злобные, а Бруно нет. Милейший пёс, спокойный такой, доброжелательный. И на лестнице ни разу не нагадил, в отличие от людей. Так ты про Милку не знаешь ничего? Ничего. Ну тогда ладно. Ирина повернулась к медсестре. Что ж, тогда тут спрошу. Решила зайти проведать, по-соседски. Вот апельсинов ей принесла. Родни-то у неё нет никакой. А куда же теперь кота и собаку? В приют? Люба забрала. Георгий рад, что хоть что-то может сказать. Какой там приют? Вот и верно, они вместе быть должны. Умные звери до ужаса. Георгий остался переваривая разговор, а Ирина потянулась к стойке медсестры. Бруно медленно шёл вдоль стены. Жар схлынул. Боль, досаждающая даже во сне, притупилась, и он встал, чтобы обследовать новое жилище. Было пусто. Люди ушли, и они с Декстером остались одни. Запах маленького человека успокаивал Бруно. То тут, то там были вещи, от которых исходил запах малыша, и Бруно понимал, что это человеческий детёныш, слабый и бестолковый. Декстер обнаружился на кухне. Возлежа на столе, он доедал что-то из тарелки, оставшейся после завтрака Женьки. Не то, чтобы кот был голоден. Корм в его мисочке имелся. Но еда из тарелки юридически могла считаться добычей, а Декстер любил подчеркнуть, что он не диванный кот, а охотник. Бруно вернулся в комнату. Ему хотелось пить. Миска, стоящая около его матраса, была наполнена свежей водой, а в другой лежал корм, и Бруно ощутил, что голоден. Миски были привычные, еда тоже, но в остальном это жилище было меньше. И нигде не ощущался запах его человека, только на подстилке, и то запах становился слабее с каждым днём. Бруно поел и почувствовал усталость. Из кухни вернулся Декстер. Он независимо продефилировал мимо приятеля и, коротко мяукнув, пристроился у миски с водой. Бруно улёкся, прислушиваясь к миру вокруг. В этом месте было больше людей, слышать их проще. И это странно. Тоска наваливалась на пса, и он тихонько заскулил. Декстер подошёл и лёг рядом, прижавшись к приятелю горячим пушистым бочком. Декстер был стаей, и пёс уснул, чувствуя себя несчастным, но мир не рухнул полностью. И во сне он снова видел врага, того, кого он убьёт, как только встретит. Бруно знал, что узнает его всегда, сколько бы ни прошло времени. Врак не скроется. Он может обмануть людей, а недоверчивые, но его, Бруно, он не обманет. В кабинете генерала светло и просторно. Георгий уселся в уголке, и рад, что его не прогоняют. Конечно, он понимал, что ведёт себя глупо, но отчаянно хотел остаться. Внешний мир не то чтобы пугал его, но он отвык от контактов с людьми и снова это ощутил. а ему нужно за что-то зацепиться, чтобы снова начать жить среди людей. «Одичал ты, брат». Георгий смотрит в окно и видит только кусок соседнего здания. Надо это исправлять. Не то и правда крыша съедет, так и до агорофобии недалеко. Курить хотелось по-прежнему. И он давно бы закурил, если бы не проклятая банка со спрессованными окурками, всякий раз возникающая перед глазами при одной мысли о сигарете. А мир вокруг пахнет всегда приятно, и Георгий понимает. Оно и раньше так было, просто он не ощущал. Георгий, я попрошу тебя об услуге, бережно и смущённо прокашлялся. У нас тут завхоз уволился, а в книге заявок куча жалоб на поломки. Инструмент есть, но чинить некому. У кого дверь просела, у кого замок заедает, и, конечно, я готов помочь. Георгий с радостью согласился. Пусть только покажут инструменты, и все заявки давайте. Что успею, то починю. Тогда моя секретарша тебя проведёт. Нона, поухаживай за молодым человеком. Секретарша, моментально возникшая в дверях, улыбнулась. Идём. Только чур я первая. В столе заедает ящик, выдвинуть никак. И окно перестало открываться. Георгий последовал за ней, обережно и повернулся к любе. Я узнавал у экспертов. Тело можно будет забрать уже послезавтра. Хорошо. Я скажу похоронному агенту. Люба сидит очень прямо, и лицо у неё абсолютно непроницаемое. Причину смерти установили? Да. Бережный чувствует неловкость и, не зная, как это исправить, идёт к столику, где стоит чайник. Чаю выпьешь? У меня есть печенье. Да, спасибо. Они и сейчас далеки друг от друга. Эти очень близкие по крови люди. И Бережной думает, что их с сестрой вражда навсегда встала между ним и племянницей. А так быть не должно. Люба совершенно ни при чем. Конечно, иногда они общались. Бережной заставлял себя поддерживать отношения с племянницами с тех пор, как умерла Нелли. И когда их отец попросил помощи, Надежда вляпалась в историю с какой-то кражей. Он помог. Если бы Надежда была виновата... Бережный ни за что не стал бы помогать, но конкретно в том случае она просто находилась на месте преступления, сама участия не принимала. Так что Бережный смог сделать так, чтобы её имя не фигурировало в деле. Люба тогда училась в столице, и Бережному пришлось знакомиться с ней заново. Она оказалась совершенно иной, нежели её сестра. Люба училась на факультете психологии, точно знала, чего хочет от жизни. Собиралась замуж и была милой, очень приятной в общении девушкой. Только со временем Бережной вдруг понял, что она без труда нашла с ним общий язык. Не он с ней, а именно Люба сумела так построить общение, чтобы оно оказалось приятным. И она так похожа на их сны или мать. Бережной не может отделаться от мысли, что когда видит Любу, словно смотрит на мать. Она была лет на десять старше Любы, когда умерла. Но Бережной помнит её и такой, молодой, элегантный, всегда безупречно причёсанный, с сдержанными манерами аристократки. Любо так похожа на его мать, что сердце Бережного сжимается. Его собственная дочь не похожа на его мать, он сам не похож, а племянница. Старая боль вернулась, и Бережной понимает: Люба ни в чём не виновата. Она, скорее всего, даже не знает, что произошло тогда, осенней ночью, когда всё изменилось навсегда. Страшно и непоправимо. Расколов их некогда счастливую семью и отобрав у него всех, кого он любил, в один момент, сразу и навечно. Именно тогда Бережной понял, как можно возненавидеть кого-то так сильно, что одно упоминание об этом человеке заставляет кулаки сжиматься в невысказанной и неизбытой ярости. Но Люба не виновата, конечно. И нужно периодически об этом напоминать самому себе. Вот, бери печенье. Моя жена его печёт просто гениально. Люба вежливо кивнула и потянулась за угощением. У неё глаза моей матери. Бережно чувствует, что в висках застучало и перехватило дыхание. Глаза совсем такие И вот эти длинные загнутые ресницы. Она пахнет очень похожими духами. И прическа. Я с ума схожу, наверное. Дядя Андрей, тебе плохо?» Любин и глаза смотрят на Бережного встревоженно. Рука, так и не взявшая печенье, потянулась, тронула его за плечо, и он дернулся, как от удара током. «Прости». Бережной понимает, что ведет себя как дурак. Как истеричная барышня, и пугает любу, но эта дверь так долго была закрыта, что он уже и забыл, какая боль таится за ней. Он всегда гордился своим умением держать себя в руках, в любых обстоятельствах сохранял выдержку, но сейчас понял, что есть предел и его силам. Нет, так нельзя. Люба не имеет отношения к тому, что произошло много лет назад, задолго до её рождения. И тем не менее он годами манкировал своими обязанностями дяди. Но сейчас его племянница в беде. Вторая убита, а он даже толком не знал их обеих. Но так не должно быть. Я должен объясниться. Бережно наливает Люби чай и садится рядом. Ты должна знать, чтобы понимать, почему, ну почему всё так. Горячий чай с запахом жасмина отлично подходит для разговоров. Но бережной медлят, потому что есть двери, которые проще держать закрытыми.